Глава 13. Ингрид мечтала не только о желанном женихе, но и о том, как когда-нибудь будет путешествовать по морю, любоваться горизонтом и заходящим солнцем, разглядывая розово-жёлтую тропинку от его лучей, слушать шум волн, может быть, даже увидеть спины загадочных рыб, сказки про которых ей рассказывала тётушка Мари. На деле же оказалось, что на корабле жутко укачивало, и она не могла найти себе места. В каюте было слишком душно, на палубе её мотало и выворачивало наизнанку. Со столькими морскими обитателями Ингрид поделилась своим обедом, никто не брался судить. Доченька дорогая, как ты? Осторожно взял её за руку граф Хансен. Ты вся дрожишь. Ингрид повернула к нему бледное лицо с синюшными мешками под глазами. Клянусь всеми богами, что я ни за что больше не поплыву на корабле. Ну-ну, не горячись. Леди Ингрид, выпейте вот это. Как всегда неслышно подошёл Герцог Крейвен и протянул стакан с мутной жидкостью. Станет легче. Ингрид сморщилась, но взяла напиток. Разве может быть хуже, чем сейчас? Зажмурилась и одним глотком выпила всё. Что это? Её глаза округлились, а во рту казалось пылал костёр. Она замахала руками, пытаясь как-то остудить этот пожар и запрыгала на месте. Потом остановилась и выдохнула. О, это зелье моряков, ухмыльнулся Герцог. Ваши щёки уже порозовели. Значит, я теперь тоже моряк, буркнула Ингрид, утирая губы тыльной стороной ладони. Но удивление, желудок перестал выжимать, как постиранное бельё, и она даже смогла глубоко дышать. Спасибо ваша светлость, улыбнулась Герце Гуревину. Вы меня просто спасли. И меня, с грустью подумал граф Хансен, вспоминая подписанный им договор. Он ему, дочь А герцог взамен — золото и поддержку. «Выходит, что я продал свою девочку», — сокрушался лорд Леннард. «Как же я мог?» «Папа, с тобой все хорошо?» Ингрид обняла его за плечи. «Да, милая, да». Он натянутый улыбнулся и погладил ее руки. «Пойдемте в каюту. Похоже, будет гроза». На горизонте и правда потемнело. Тучи стали тяжелыми и нависли над морем. Поднялся ветер, надув вороньи паруса. «Зато быстрее доберемся!» — хмыкнул герцог Рейвен.